Он мог часами не отходить от компьютера, решая теоретические задачи, и при этом совершенно не уставал. «Есть какой-нибудь ответ на наши позывные?» – спросил Дуглас у Эша. «Пока ничего». Все тот же сигнал тревоги повторяется с прежними интервалами. На остальных диапазонах пусто. Только на 0.33 слышно постоянно слабое потрескивание. Он кнул пальцем вверх. «Мать говорит, что это характерный разряд от центральной...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 Ни решайников, ни кустов, ничего. Только ветер и тучи пыли в чужой ночи. «Никакого оазиса», – прошептал Кейн. «Невыразительный и негостеприимный мир». Далс поднялся, подошел к алюминатору и стал всматриваться в него, следя за обломками скал, пролетающего мимо стекла. Ему показалось, что на этой планете воздух никогда не бывает неподвижен. Настолько можно было судить по расчетам, Нострома совершил посадку обычной летней ночью, В это трудно было поверить, глядя на песчаную булю снаружи. Эта планетка была слишком мала, чтобы на ней бушевали настолько сильные бури, как например, на Юпитере. Даллас нашел в этом некоторое утешение, решив, что погода вряд ли сможет ухудшиться еще больше. При чуды местного климата стали основной темой для разговоров. При таком ветре мы никуда не сможем, а, мы никогда не сможем отойти от корабля, сказал Кеййн, во всяком случае не в темноте. Эш выглянул из своего терминала. Он очень мало двигался, сохраняя не только душевное, но и физическое спокойствие. Кейн не мог понять, как ему это удается. Если бы сам Кейн не вставал время от времени, чтобы размяться, он бы сошел с ума. Я же заметил взгляд Кейна, улыбнулся и сказал. «Куда бы мы не решили отправиться, это будет не в темноте. Мать сообщает, что местное солнце взойдет через 20 минут. Это уже кое-что, пройдено в Даллас».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 образец был помещен в вакуумную камеру для анализа. Очень скоро его результаты были введены в компьютер и дали на дисплей Эша. Эш внимательно изучил их, затем доложил остальным. Почти первичная смесь, много инертного газа, немного кислорода, высокая концентрация углекислого газа, присутствует метан и аммиак. Послед часто в замороженном виде. Снаружи довольно холодно, сейчас я занимаюсь определением примесных элементов, но здесь я не жду никаких сюрпризов. Всё выглядит довольно стандартно, и дышать там будет нельзя. Давление? 10 в четвёртой степени Дин на квадратный сантиметр. Не так плохо, Гарсда хуже то, что ветер не утихает. Какова влажность? – поинтересовался Кейн. Образ внеземного оазиса, созданный его воображением.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 никогда не знаешь кейн был настроен философски может быть кто-то именно так и представляет собирай сокрушаться нет смысла сказала lambберт могло оказаться намного хуже она выглянула в иллюминатор снаружи становилось намного светлее приближался рассвет это все же лучше чем пытаться совершить посадку в каком-нибудь газом гиганте при скорости ветра 300 километров в час в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 иначе уцелевшие обитатели уже давно быть дали о себе знать но ничего нельзя знать наверняка эта планета выглядит безжизненой но постраховаться не мешает поэтому захватим с собой оружие рили сделал непроизвольное движение и даллас решил что она хочет присоединиться к нам коабли могут покинуть всего трое рипля ты должна остаться и ждать своей очереди я не собирался идти сказала она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 рядом с ними рипли с помощью специального инструмента замена сгоревшие ячейки новыми которые она доставала из сумки перекинутой через плечо. Когда она заменила первую ячейку паркер выключил сварочный аппарат и посмотрел только что сделанный шовем неплохо я бы сказал он обернулся и посмотрел на рипли ее рубашка совершна нам около от пота и прилипла к телу. послушай рипли у меня есть вопрос. а в это время заменяла вторую ячейку и не подняла глаз от работы Да я тебя слушаю можемем ли мы пойти с поисковой группой или должны остаться здесь до тех пор пока все не будет отремонтировано? Подачи энергии восстановлена все что осталось он сделал широкий жест рукой чистая косметика. Не ничего такого что не могла бы подождать несколько дней Вы сами знаете ответ на этот вопрос рипли посмотрел на паркера. капитан уже набрал группу и больше никто не сможет покинуть корабль пока они не вернутся и не доложит обстановку трое идут четверо останутся все вы же знаете правила внезапне в голову пришла одна мысль и она изучающий посмотрел на инженера а почему тебя так это волнует ты наверное боишься что они там найдут что-нибудь ценное или может быть в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 Но вовремя остановился. Рипли была уорнут офицером корабля, и с ней не стоило портить отношения. Он задал свой вопрос и получил отпор. «Лучше оставить всё как есть». Паркер мог рассуждать логично, если обстоятельства того требовали. Разозлённый, он снова включил лазерную сварку и принялся сваривать новый стык. Брэд, никому не обращаясь, сказал «Ладно». Далс и Кейн и Ламберт спустились по узкому коридору. Они были одеты в рабочие комбинезоны, ботинки и перчатки. В руках они держали лазерные пистолеты мини – миниатюрные копии того инструмента, которым Паркер и Бретт пользовались для сварки. Астронавты остановились перед массивной дверью, на которой была предупреждающая надпись «Главный шлюз. Вход только для личного состава». Даллас Фигдаф находил эту надпись абсурдной. На корабле не могло быть посторонних, а тот, кто был допущен к полетам, допускался и сюда. Кейн повернул выключатель. Защитная панель отошла в сторону, открыв три кнопки, которые он нажал в нужной последовательности. Дверь скользнула в сторону, и они вышли в слезовую камеру. В шлюзе висело семь скафандров. Астронавты помогли друг другу облачиться в скафандры и надеть на голову шлемы. Все это было проделано с подобающей серьезностью. Даллас проверил герметичность соединения шлема со скафандром у Кейна. Кейн, в свою очередь, у Ламберт. Ламберт у самого капитана. Они включили автоматические регуляторы давления, и скоро все трое уже дышали немного суховатым воздухом из индивидуальных резервуаров. Даллас включил переговорное устройство, установленное на шлеме. «Говорит Даллас, как слышите меня?» «Слышу хорошо!» – отозвался Кейн, регулируя громкость своего прибора. «А ты меня слышишь?» – Даллас кивнул и повернулся к молчащей Ламберт. «Слышу хорошо!» – произнесла она, даже не пытаясь скрыть свое неудовольствие. Ей очень не хотелось участвовать в этой экспедиции. «Пойдем, Ламберт!» – сказал Даллас, пытаясь приободрить ее. «Я выбрал тебя за твои способности. Спасибо за доверие!» – ответил Ламберт сухо. почему вы не взяли с собой Эши или паркера они бы обрадовались такой возможности Ээш должен оставаться на борту ты же знаешь у паркера много работы в инженерном отсеке и потом он не навигатор можешь проклинать меня если тебе хочется но ты должна помочь нам найти источник этого чертового сигнала замечательно нам пора отправляться без моей команды не стрелять держите оружие подальше Вы ожидаете встретить радушный прием? Кейн был настроен скептически. «Надо надеяться на лучшее», — сказал Даллас и настроил свой передатчик на волну Нострома. «Эш, ты там?» «Он пошел в блистерный отсек», — сказала Рипли. «Дай ему пару минут». Даллас повернулся к Кейну. «Закрой внутренний люк». Кейн исполнил приказ, и дверь за ним закрылась. «Теперь открой наружный». Помощник повторил всю процедуру. Ламберт бессознательно прижалась спиной к внутреннему люку, сердце ее сжалось от тревожных предчувствий. Крышка наружного люка скользнула в сторону, и астронавты увидели, как в предрассветных лучах местного солнца ветер гнало мимо облака пыли и пара. Заря на планете была странного темно-оранжевого цвета, так не похожего на уютный желтый цвет их родного солнца. Становилось уже достаточно светло. хотя сквозь сплошную пелену пыли все равно нельзя было ничего рассмотреть. Люди ступили на платформу лифта. Кейн коснулся еще одного переключателя, и лифт опустил их вниз. Скорее по привычке, чем повинуясь каким-то формальным правилам, Даллас прошел вперед, осторожно ступая по поверхности застывшей лавы. Какое тоскливое место, подумал Сламберт. Сама невозможность видеть дальше нескольких метров действовала угнетающе. Ламберт пришло на ум сравнение с ночным купанием в океане, кишащими акулами. Опасность могла подстерегать их на каждом шагу, невидимоые в проносящейся мимо них пыли. В окружающем ландшафте полностью отсутствовали радующие глаз цвета, ни голубого, ни зеленого, лишь самые мрачные оттенки оранжевого, серого и коричневого. Ламберт прониклась жалостью к возможным обитателям этого мира и почему-то казалось, что ни одно живое существо не сможет выжить в подобных условиях. Хотя, может, Кейн и прав. Может, каким-то существам подобная среда обитания и кажется раем. Ее, однако, совсем не тянуло познакомиться с ними. «Куда идти?» «Что?» – вопрос Далласа вывел ее из задумчивости. «Куда двигаться, Ламберт?» «Простите, я немного задумалась». В этот момент она подумала о своем рабочем месте на борту Нострома. Всегда казавшееся тесным и не очень удобным, теперь оно представлялось ей райским уголком. Она проверила линию маршрута на экране небольшого прибора, пристегнутого к поясу. «Идти надо туда. Веди нас». Даллас уступил ей дорогу. Сопровождаемый капитаном и Кейном, Лаймберт направился вперед. Стоило им выйти из-под защиты корпуса Нострома, как ураган обрушился на них со всех сторон. Навигатор невольно остановился. «Я ни черта не вижу!» Неожиданно в наушниках раздался голос Эши. «Включи локатор, он настроен на сигнал Бакена. Пусть он ведет вас и ни о чем не беспокойтесь, я сам его проверял». «Он уже включен и настроен, огрызнулся Ламберт. Ты думаешь, я свое дело не знаю?» «Я не хотел тебя обидеть», — сказал Эш. Далл вступил в разговор. «Локатор работает хорошо. Ты следишь за нами, Эш?» В блистерном отсеке Эш перевел взгляд с медленно удаляющихся фигур, едва различимых сквозь полевую завесу на экран своего дисплея. Там четко выделялись три стилизованные фигурки людей. «Вижу вас прямо из своего пузыря, слышу вас хорошо. Не думайте, что потеряю вас, туман не слишком густой, и от поверхности не должно быть слишком сильной интерференции». Частота сигнала Бакена отличается от частоты наших передатчиков, так что перекрывание исключено. Звучит обнадеживающе, сказал Даллас, голос которого в динамике близ торнового отсека звучал неестественно. Мы тоже хорошо тебя слышим. На всякий случай оставим канал связи с кораблем включенным. Нам бы не хотелось затеряться здесь. Я буду следить за каждым вашим шагом, но без нужды беспокоить вас не стану. Закончив разговор с Эшем, Даллас повернулся к Ламберт. «Мы теряем драгоценное время, пора трогаться в путь». Она молча повернулась, сосредоточив внимание на локаторе и двинулась вперед. Несколько меньшая по сравнению с земной силой тяжести на планете облегчала вес скафандров и снаряжение. Даллас часто задумывался над тем, из чего же должна состоять планета, которая при столь небольших размерах обладает таким сильным притяжением. Он надеялся, если представится возможность, провести здесь кое-какие геологические изыскания. Может быть, сказывалось влияние Паркера, но нельзя было исключать возможность того, что они обнаружат здесь ценнейшие тяжелые металлы. Компания, конечно, заявит претензии на это открытие, поскольку корабли и все снаряжения принадлежат ей. Но это может означать дополнительное вознаграждение для экипажа. В этом случае непредвиденная остановка могла бы стать для них угрозой. Очень прибыльный. «Ничего не видно дальше трех метров», – пожаловались Ламберт. «Ну и местечко, совершенно не испорченное ни природой, ни людьми. Настоящий рай для камней». «Хватит причитать, Ламберт, сейчас не время», – прервал ее Даллас. Она замолчала, но про себя продолжала ворчать. Внезапно, бросив взгляд на локатор, она забыла обо всем на свете. С экрана локатора исчезла сигнальная линия. «Что случилось?» – спросил Даллас. «Подожди». Ламберт непроворотливыми из-за толстых перчаток пальцами произвела легкую кортировку прибора. Исчезнувшая линия вновь появилась на экране. «Я потерял Бакен, а сейчас снова нашла». «Какие-нибудь проблемы?» – донес издалека голос Эша. «Ничего особенного», – Даллас объяснил ему, в чем дело. «Это все проклятый ветер и пыль. Из-за них мы на секунду потеряли сигнал». Эш проверил показания своих приборов. «Я думаю, дело не в ветре». Вы, судя по всему приближайтесь к холмиистной местности. холмы могут экранировать сигнал. Если вы опять потеряете бакин настройте локатор на мои позывные и возвращайтесь обратно до тех пор пока снова не ловите сигнал бакина От оттуда я попытаюсь сам направить вас Будем иметь в виду, но пока в этом нет необходимости если у нас возникнут трудности мы тебе сообщим ладно буду ждать известий наступила тишина. Трое астронавцев передвигались в мутном оранжевом марве. Через некоторое время Ламберт остановилась. «Опять исчез сигнал?» – спросил Кейн. «Нет, меняем направление». Она указала налево. «Теперь надо идти в ту сторону». Ламберт вновь повела за собой двоих мужчин и отрывая взгляды от этого экрана локатора. Ветер крепчал. Вокруг словно зойливые насекомые носились частицы песка, ударяясь о скафандры. Песчинки постукивали по внешней оболочке шлемов, и ритм этих ударов, казалось, складывался в слова. «Тук-тук, впустите нас, тук-тук, впустите нас». Дал сначала терять самообладание. Этот унылый ландшафт, оранжевый цвет зари, нескончаемый ветер действовали ему на нервы. «Мы уже близко», — сказала Ламберт. Датчики, установленные в скафандрах, сообщали далекому Эшу, что у них внезапно участился пульс. Очень близко. Они продолжали идти. Впереди возник какой-то неясный силуэт, уходящий вверх. У Даллоса перехватило дыхание, сердце учащенно билось. Увы, это оказался всего лишь причудливой формы скала. Похоже, Эш был прав, говоря, что они приближаются к холмистой местности. Астронавты решили немного передохнуть у этой скалы, которая давала хоть какую-то защиту от ветра. Едва они подошли к каменному монолиту, как Кламберт вновь потеряла сигнал Бакена, она сообщила об этом остальным. «Неужели мы прошли мимо?» Кейн чётно пытался разглядеть что-либо сквозь туман и пыль. «Разве что эта штука находится под землёй?» Далс прислонился к скале. «Может быть, Бакен находится позади неё?» Он коснулся рукой голого камня. «Или ураган создают помехи. Давайте сделаем передышку, а там посмотрим». «Теперь мы окончательно ослепли», — сказал Кейн. «Скоро должно быть опять рассвет?» Далс обратился к Эшу. «Эш, ты меня слышишь? Сколько осталось до восхода солнца?» Донёшься сквозь треск, помех, слабый голос научного сотрудника. «Солнце взойдёт через десять минут!» «Может быть, тогда удастся что-то разглядеть?» «Или совсем наоборот», — ставила Ламберт. Она не пыталась скрыть отсутствие энтузиазма. Она устала не столько физически, сколько от одного осознания, что самое трудное ещё впереди. Наступающий рассвет не принёс облегчения. По мере того, как солнце поднималось, небосвод из оранжевого становился кровавым. Трое стоящих неподвижных людей окончательно упали духом. Рипли устало провела ладонью по лбу. Она только что закончила проверку от ремонтированного модуля и убрала инструмент в сумку. «Остальное вы закончите сами», — сказала она Паркеру. «Не волнуйся, мы справимся». Паркер отвечал спокойным голосом, стараясь не смотреть в сторону Рипли. Он все еще злился на нее. Она направилась к ближайшему трапу. «Если у вас возникнут трудности и понадобится помощь, я буду в командном отсеке». «Ладно», – как обычно кратко ответил Брэд. Паркер смотрел, как она уходит, и когда ее гибкая фигура исчезла в верхнем люке, резюмировал. «Сука». Эш включил усилитель сигнала, и изображение трех фигурок на экране дисплея приобрело резкость. Он проверил другие мониторы. Три сигнала от датчиков скафандров были четкими. Вдруг из селектора донесся голос Рипли. «Как тут дела?» «Пока все нормально», – отвечал Эш. «Где они сейчас?» довольно близко от бакина они вплотную приблизились к скалам которые экранируют сигнал, но они настолько близко от него, что просто не могут пройти мимо. Кстати о сигнале есть какие-нибудь новые сведения о нем пока нет. А ты не пытался пропустить его через анализатор. Полушай, и не меньше тебя хочу знать, что это за сигнал, но даже если мать не смогла его идентифицировать, какой смысл пытаться это сделать самим А если я попробую сделай одолжение вреда от этого не будет и все-таки хоть какое-то занятие. Если тебе посчастливится что-нибудь узнать, сразу сообщи мне, пожалуйста. Да, конечно, если получится. Она отключила селектора и уселась поглубже в кресло. Сейчас, когда трое членов экипажа покинули корабль, а Эш находился на другом его конце, командный отсек казался слишком большим для одного человека. Рипли впервые находилась здесь одна и чувствовала себя очень уютно. Ну что ж раз она взяла на себя труд поработать над сигналом, надо начинать. Она включила анализатор и отсек заполнился пронзительным звуком чужого сигнала. похожего на мучительный вопль. Рпли торопливо убавила громкость. Она, пожалуй, могла бы согласиться с Lambберд, что этот сигнал похож на голос. Конечно, это был эмоциональный, а не научный подход. Она решила не давать волю чувствам и посмотреть, что скажет машина. Почти не надеясь на успех там, где не справилась сама мать, Рипли включила редко используемую панель. Эш прав, это хоть какое-то занятие. Она не смогла сидеть сложа руки. А в голову лезли разные мысли. Лучше бесполезное занятие, чем совсем никакого.